Глава первая. Аглаида никогда не обманывала своих родителей. Это была ответная благодарность за их честность. Ее удочерили, когда ей исполнилось всего три года. Обеспеченная читаламбил не могла иметь детей, и они решились на альтернативу. Мария была русской иммигранткой, как и настоящие родители Аглаиды. Поэтому... Женщина уцепилась за девочку с кукольным личиком и русским именем. Алекс не был против. Ему малышка понравилась своим кротким нравом. Мужчина не устоял перед доверчивым взглядом детских синих глаз. Девочка всегда смотрела на него преданно и доверчиво. Даже по прошествии десятка лет. А глоиду они любили всем сердцем. Ведь девочка с черными волосами... И удивительно яркими огромными глазами на детском личике стало олицетворением их давнишней мечты. Они, наконец, стали родителями и подарили всю накопившуюся родительскую любовь приемной дочери. Как говорится, счастье творит чудеса, и через три года после удочерения Мария неожиданно для всех, и в том числе для врачей, забеременела а спустя положенный срок родила близнецов, таких же рыжих, как и их отец, Алекс Ламбел. Аглаида помогала выбирать имена своим братьям. Имена братиков хоть и звучали для шестилетней Аглаиды странно и непривычно, однако нравились своей необычностью, как и ее собственное имя. С прибавлением в семье многое изменилось, да и сама девочка тоже. Любила ли она братьев? Да. Ревновала ли к ним? Естественно, да. С этим чувством было сложно справиться, ведь Аглая знала правду. Да, она приемыш, не то что рыжие сорванцы. Но они мальчишки и часто печалили мать своими выходками. Аглаида же всегда старалась быть прилежной, как в учебе, так и дома. Она старалась оправдать доверие и любовь родителей. И казалось, что все в их семье идеально. И счастье, что царило в родных стенах, продлится вечность. Увы, все когда-нибудь заканчивается. И беззаботному детству пришел конец, когда Мария умерла. Это был самый обычный день. Осень только-только вздумала рисовать на листьях. Первые холодные ветра пришли в город заставляя кутаться в теплые шарфы и надевать шапки. Аглаида перешла в старшую школу и собиралась с мальчишками на учебу. Мама поцеловала их в щечки, приказав быть послушными и слушаться папу. Странная оговорка, ведь обычно Аглая всегда и во всем слушалась родителей. Но Митя уронил тарелку, и Аглаида с Марией обернулись на звук разбитого фарфора. К счастью, ласковая улыбка и тихий шепот сорвался с губ женщины. Материнская рука потрепала рыжую макушку расстроенного сына. Тарас отодвинул брата и потребовал свою порцию ласки, ведь это он толкнул Митю под руку, отчего тот случайно смахнул тарелку со стола. Все как обычно, непоседы. Аглаида позвала мальчиков, как только услышала звук подъехавшей машины. Отвозил детей в школу личный водитель так как отец вставал раньше и уже в 6 часов утра отбывал в офис. Воздух в то утро был пронзительно чистым, невероятно морозным, и девушке мнилось, что она слышала звон колокольчиков. Мальчишки, как всегда, громко ругались, споря, кто будет сидеть рядом с сестрой. Девочка улыбалась, равнодушно следя за перебранкой близнецов. Что Тарас, что Дмитрий. Братья слишком похожи и вели себя одинаково. Поэтому Аглаиде было все равно, кто будет сидеть рядом с ней. Оба одинаково толкались и мешали слушать музыку. Самый страшный день начался обыденно. И лишь по возвращению домой дети узнали, что мамы больше нет. С того дня все изменилось. Время для Аглаиды всегда летело слишком быстро и она не поспевала за его размашистым шагом и вечно опаздывала. Выработанная за несколько лет привычка вставать в пять часов утра сегодня подвела. Проспать презентацию оглая не позволила кухарка, которая беспокоилась тем, что хозяйка решила пропустить завтрак. Теперь же, перепрыгивая через канализационные решетки, чтобы не угодить в них каблуком, брюнетка спешила заскочить в холл Всемирного торгового центра, где располагался головной офис компании ритейлер «Ламбел». Звук каблуков оглушал саму Аглаиду. Узкая юбка не позволяла делать широкие шаги. Она слышала свое собственное сердце, оглушающее набатом громких ударов. Отец будет недоволен, если она не успеет к девяти. Ручка портфеля больно впивалась в ладонь. Молодая женщина взмокла от бега. Взлетев в лифт, Аглая перевела дыхание, прижавшись спиной к стенке кабины. Как обычно, лифт забился до отказа, а это значило остановки, то есть упущенные секунды, которые складывались в минуты. И в итоге Аглаида, злая и уставшая, ворвалась в свою приемную, где секретарь Нанни, кореглазая блондинка, нервно грызла алые ногти, поглядывая на входную дверь. Вы опаздываете! вскричала девушка, как только увидела начальницу. Я знаю! Огрызнулась в ответ Аглая, сбросила секретарю портфель. Сама же подскочила к зеркалу, вытаскивая из кармана пиджака упаковку влажных салфеток, чтобы поправить макияж. «Они все уже собрались!» нервно шепнула Нанни, протягивая стаканчик с кофе. Аглая бросила взгляд на часы. «Девять и одна минута. Отец будет крайне недоволен». Пригубив терпкого напитка, без сахара и досчитав до пяти, Аглаида выдохнула, забирая портфель из рук секретаря. Все на большее времени не осталось. Перед смертью не надышишься, а вескую причину для опоздания не придумаешь. Ее ведь не переехал автобус, и она не провалилась в канализационный люк, а значит, гордый взгляд и вперед. Брюнетка, поправив ворот белой блузки, направилась вдоль по коридору в сторону конференц-зала. Сегодня ей предстояло отчитаться перед советом директоров по поводу новых поставщиков. Молодая женщина. Злилась на себя, на туфлю, которая нещадно натерла ногу, на кухарку, которая могла и раньше ее разбудить, на телефон, посмевший, выключиться, хотя зарядки было больше половины. Почему именно сегодня? Почему что-то плохое всегда наваливается снежным комом, собираясь из-под воль, по чуть-чуть, пока не превращалась в огромный клубок нервов? И жизнь тогда, кажется, не просто серой опугающей тьмой. Реветь Аглаида себе запрещала. Слезами делу не поможешь и ничего не решишь. Отец был нетерпим к чужим слабостям. Это Аглая запомнила с первого раза, когда Алекс накричал на девочку на похоронах. «Она должна быть сильной», так он сказал ей тогда, жестко отчитывая. «Она должна быть примером для братьев, которые громко расплакались вслед за сестрой. С того самого дня Аглайда не позволяла себе проронить и слезинки. Она должна соответствовать. Она должна быть сильной. «Доброе утро!» Громко поздоровалась брюнетка, войдя в открытую перед ней секретарем дверь. Девять мужчин сидели за овальным столом во главе с отцом. Ламбер-старший стрельнул на нее недовольным взглядом, а затем демонстративно посмотрел на свои часы. Простите за ожидание. Каблок попал в дырку канализационного люка. Чудом не упала. Чуть лоб себе не расшибла. Надеюсь, вы не сильно скучали, пока ждали меня. Аглая старалась говорить весело и непринужденно. Совет директоров состоял преимущественно из старых приятелей отца, и она знала их с детства. Многие были частыми гостями в особняке Ламбел. У многих Аглаша, будучи маленькой девочкой, сидела на коленях. Она надеялась на снисхождение и получила его в легких усмешках и покровительственных взглядах. 1-0 в ее пользу. Заняв свободное место, брюнетке понадобилось чуть больше трех минут, чтобы включить проектор, затем ноут и открыть в нем нужный файл. Подойдя к трибуне, молодая женщина уже была по-деловому собрана и не улыбалась. Это не первая ее презентация. К своим 29 годам Глайда многое прошла работая под началом отца. Начиная с низов, училась азам и добралась до руководящей должности. Вот уже два года она директор отдела закупок. Десятая в Совете директоров и по праву этим гордилась. Единственная женщина и единственная молодая. Остальным директорам было глубоко за 60. Презентация прошла успешно. Аглая получила одобрение отца и могла дальше работать с выбранными поставщиками. Хотя без нареканий не обошлось. Алекс Ламбел не спускал своей приемной дочери ошибок. «Аглаида, ты должна понимать, что все мы люди деловые, а из-за тебя пришлось многим сдвигать встречи. Это недопустимо и подрывает имидж нашей фирмы». «Прости, отец, я не специально. Я постараюсь такого больше не допустить». Если тебе что-то мешает, обычно от этого стоит сразу избавляться. Бросил я отец напоследок, красноречиво взглянув на туфли. Аглаи рада бы избавиться от высоких каблуков, но при ее маленьком росте это недопустимая роскошь. Чем длиннее ноги, тем больше шансов у бизнес-леди чего-то добиться. Это нехитрое правило Аглаида тоже быстро усвоила. Внешность. Очень важна для деловых людей, поэтому брюнетка следила за собой. Удлиненная каре всегда уложена, макияж не слишком броский, но ежедневный. В сумочке неизменно лежали духи, влажные салфетки и прочие дамские штучки на любой случай жизни. Многие видели в Аглоэде прожженную стерлу Даже очки она носила в исключительных случаях, а в обычное время использовала линзы. Ничто не должно было портить ее безупречного образа бизнес-леди. Легкой походкой, войдя в свою приемную, Аглаида отдала приказ Нанне, которая встревоженно ждала результатов презентации. «Собирая ребят, нам дали добро. Будем работать!» Многое лежало на хрупких женских плечах Аглаиды. Ей нравилось, что отец ценит ее работу. Она готова была жертвовать личным временем, засиживая в офисе допоздна лишь бы услышать от него похвалу. Она старалась изо всех сил быть безупречной дочерью для Алекса Ламбела. Домой в особняк Аглая вернулась ближе к восьми вечера. Она очень долго возилась, планируя работу своего отдела. Новых поставщиков было много, а ребята и так загружены своими постоянными клиентами, и приходилось думать, кому кого отдать, а кого вести самой. Набросав примерный план, Аглаида со спокойной душой закончила рабочие дела. Особняк встретила ее непривычным оживлением. Прислуга улыбалась, практически везде на первом этаже горел свет. Брюнетка остановилась, оглядываясь на Дворецкого, который таинственно улыбнулся молодой женщине, прикрывая за ней входную дверь. — Они заждались вас! Тихо шепнул Говард за спиной, подсказывая Аглаиде, Причину перемен в доме. Старая служанка Розанна с улыбкой застыла в проеме кухни, поглядывая на госпожу, замершую посреди холла, внимательно оглядывающуюся. Отец, видимо, был у себя в кабинете, раз не вышел ее приветствовать. Сделав пару шагов к лестнице, медленно обходя белый гостевой диванчик, Аглая вздрогнула. Когда на нее из гостиной напали сразу двое с громкими криками. «Аглаида, сестренка!» Рыжий вихрь по имени Тарас и Митя приподнял брюнетку над полом и закружил в крепких мужских объятиях. Сердце радостно забилось в груди Аглаи. «Мальчики!» — радостно шепнула она, вглядываясь в родные серые глаза повзрослевших братьев, которых не видела полтора года. Они изменились, возмужали. Отец отправил ребят стажироваться за границу. И вот, наконец, они дома. «Ида, ида, ида!» Оглушали рыжие непоседы, Словно им было лет по пять, а не двадцать три. Ахламоны стали выше сестры на целую голову. И только как блуки спасали ее от вывиха шеи. «Наконец-то мы дома!» – простонал Митя. «А может, это раз?» Аглая так и не научилась их отличать. Она и в детстве совершенно не способна была это делать, так и сейчас. Парни прекрасно знали об этом и специально притворялись друг другом, чтобы еще больше запутать свою старшую сестру, которой пришлось заменить им мать. Дом для ребят с некоторых пор стал непозволительной роскошью. Отец возлагал на них слишком много своих надежд. Наследники! Это слово звучало для рыжих близнецов как проклятие. Сорванцы очень быстро повзрослели. Отец-одиночка, вечно занятой, крайне редко появлялся в особняке. Он, казалось бы, утратил интерес к своим детям после смерти любимой женщины. Кризис Алекс пережил тяжело, часто срывался на родных и не мог вынести молчаливого укора в глазах прислуги. Да, они все видели, они все понимали и не вмешивались, но порицали. Алекс быстро понял, что лучше оставить заботу о детях нанятым гувернанткам, которые не выдерживали выходок рыжих дивалят и двух месяцев. Тарас и Митя были уверены, что отец ищет замену матери, и даже диалоги с психологом не могли их убедить в обратном. Дети росли практически брошенными отцом. Аглаида старалась вернуть его внимание. Она искала повода поговорить с ним просто поймать его взгляд. Ей было тяжело без его ласкового слова, без прежней похвалы. Она просто не понимала, в чем виновата. И тогда решила, что дело в братьях, что причина в них, что она должна приструнить ребят. И сумела это сделать. Они всегда слушались ее, причем только ее. — Отпустите меня! — взмолилась Аглоида, когда тошнота подкатила к горлу. Меня укачала! простонала она, и в тот же миг под каблуками обнаружился твердый пол. Ида, ты совсем не изменилась! поддразнил ее Тарас, крепко прижимая к себе и заглядывая в синие глаза. Красивее только стало! Да ну тебя скажешь тоже, смутилась Аглая, крепко обнимая брата за талию и пряча свое лицо у него на груди. Тарас любил сыпать комплиментами с того времени, как братья поступили в колледж и вернулись оттуда уверенные, что красивее сестры девушек просто не бывает. Тогда Аглаида долго смеялась, никак не сумев убедить мальчиков, что она в свое время была такой же неуклюжей и прыщавой. Но разве рыжиков можно в чем-то убедить? «Где мой поцелуй?» – обиженно раздалось сзади. Митя, как и в детстве, влажно коснулся губами щеки сестры, А та, по привычке, оттерла ее рукавом пиджака. «Митя!» – раздраженно протянула молодая женщина, глядя на следы пудры на черной ткани рукава. «Ты бы еще лизнул меня!» «Я не Митя, я Тарас!» – с задорной улыбкой отозвался тот и потянул обескураженную сестру в столовую. «Опять они подловили ее!» Митя рукой растрепал безупречную укладку Аглаиды со словами «Опять повелась!». А Аглаиде стало не то стыдно, не то неуютно, ведь и вправду повелась, опять не отличила. Остальные легко угадывают, кто из них кто. И только с ней ребята вели эту игру. Если в детстве Аглаида еще могла различить братьев по одежде, то, став старше, рыжики – Быстро смекнули, как путать ее. Сестра никак не могла понять, почему отцу хватало лишь взгляда, чтобы узнать, кто из сыновей перед ним. А ей не помогали ни очки, ни линзы. Даже кухарка пыталась помочь, объяснить, что у ребят разные характеры, и говорят они по-разному. Да, это было так. Когда ребята хотели, они говорили по-разному, но только когда хотели сами. Будь на их лицах особенные родинки, было бы, наверное, легче. Но, увы, россыпь веснушек, одинаковый разрез глаз, густые темно-рыжие брови, даже форма губ и носа – все было одинаковым. Зеркальные близнецы. Они никогда не стригли волосы по-разному. Однажды высмеяли предложение сестры сделать тату с именами. Им нравилось быть похожими друг на друга. В этом был их фирменный стиль. Наверное, так считает каждый близнец. Ведь сколько проделок и проказ можно придумать и провернуть. Меняться местами, разыгрывать людей. Даже колледж и университет братья закончили с подозрительно одинаковой успеваемостью. Отец сказал, что или без него. Митя усадил Аглаю во главе стола, а сам сел слева. Тарас справа. Служанки, весело переглядываясь с рыжими братьями, выставляли тарелки перед ним и Аглаидой. То, что вся прислуга соскучилась по рыжикам, госпожа прекрасно знала, но не одобряла заигрывание молодых девушек с братьями. Глупышки словно не понимали, что им ничего не светит. Сказка не случится ни с одной из них. Алекс просто не позволит сыновьям жениться на простой девушке. Они наследники, и этим все было сказано. Аппетитный аромат заставил отвлечься от разговора и попробовать сочный рыбный стейк, форель с паренными овощами. Рыжики раньше терпеть не могли овощи на пару, а сейчас уплетали за обе щекинь. Как же быстро все менялось в этой жизни. Митя до да истерик не выносил моркови. Но оба брата съели ее вполне спокойно. «Как вы тут без нас жили?» Вопрос отвлек молодую госпожу от тяжелых дум. Она повернулась вправо, ловя на себе серьезный взгляд серых глаз. Аглая всегда казалась, что Тарас более сдержанный, чем брат. Если, конечно, так можно выразиться по отношению к этой парочке. «Смотрю, отец еще не женился». «А должен?» – удивилась брюнетка. Но у него же вроде была какая-то блондинка. Силиконовая Барби, передразнил Митя. Аглая тихо вздохнула, вспомнив, что и вправду какая-то была больше года назад. Отец нерегулярно, но заводил себе любовниц. Непостоянных, всегда молодых и глупых. Наглые девицы не сразу понимали, что им ничего не светило. И первое время вели себя. Порой просто отвратительно. И чем нагле девица, тем короче роман с ней. Алекс Ламбелл был завидным женихом. Состояние его с каждым годом увеличивалось, и многие охотницы жаждали присвоить тебе хотя бы часть его денег. «Нет, не женился», – успокоила Аглая братьев, которые до сих пор болезненно воспринимали отцовских пассий. «А Барби уже давно не его любовница», — добавила она для Мити. «Правильно! Отсосала, что хотела, и отвалила!» — зло отозвался тот, а Аглаида по привычке осадила его. «Митя, следи за языком!» Тот замолчал, перестав жевать, хитро взглянул на сестру и подался к ней, чтобы тихо прошептать. «Я слежу, Ида, слежу!» Лизнув сестру в щеку, Митя тихо рассмеялся, уворачиваясь от салфетки, которую Аглая кинула в него. «Митя, ну сколько можно?» — взвизгнула она, не понимая забавы брата. «Веселитесь!» — ознаменовал свое появление Алекс, недовольно поглядывая на сыновей. Стоило им только вернуться, как дом опять утратил привычную тишину и спокойствие. «Отец!» — поднявшись, поздоровался еще раз Аглаида. «Сиди!» – приказал он дочери, усаживаясь за стол напротив нее. Рыжики переглянулись, и лишь отец заметил недовольство, блеснувшее в глазах близнецов. Аглаида села, поправив юбку. «Приятного аппетита, отец!» – кротко пожелала она. «И вам приятного аппетита!» Алекс не глядел на своих детей. Он взял планшет, отыскал нужную статью и погрузился в чтение. «Приятного аппетита, отец!» – пожелал через несколько минут Тарас, когда служанка поставила перед главой семьи тарелку. «Благодарю!» Отец поднял свой взгляд и наткнулся на двойной прищур сыновей. Глаза у них были такие же, как у отца, серые, истинные ламбел. Никто не унаследовал черт своей матери. Наверное, так было лучше. Возможно, Алекс сам не мог для себя это решить. Хотел бы он, чтобы сыновья стали живым напоминанием о любимой или нет? Думал над этим и часто, но так и не смог дать себе ответ. «Приятного аппетита, отец!» Через минуту повторил за братом Митя. Аглая настороженно следила за Алексом. Тот медленно взглянул на Дмитрия, уголки губ его дрогнули. «Благодарю!» – тихо произнес Алекс, взявшись за вилку, и отложил. Планшет на край стала так, чтобы спокойно есть и читать. «Завтра оба приедете в офис. Пора принимать дела». Как бы ни к кому конкретному не обращаясь, приказал сыновьям Алекс. «Начнете, как Аглаида, созов. Братья переглянулись с сестрой. Та ободряюще улыбнулась им. «Я посмотрю, чему вы научитесь», — закончил свой монолог Алекс. Ему никто не ответил. Аглаида чувствовала неловкость. Отец, как обычно, отдавал распоряжение, не особо интересуясь мнением своих детей. Она к этому привыкла, а вот ребята злились. И тогда Алекс придумал очередную ссылку. Колледж, университет, практика. Аглаида редко видела своих братьев последние пять лет. Так редко, что каждая встреча была праздником для нее и очередным новым знакомством. Ведь рыжики взрослели, менялись, мужали.